2018 год 7 июля суббота 1447 шеф шеф был готов позволить Валере глюкстерн провести наедине с шутером аксли час но уже через 20 минут валери сообщает ему что ее клиент готов отвечать на вопросы в комнате для допросов шеф садится напротив шутера и вал. Он чувствует себя гораздо лучше после обеда. Но ему нужно получить хоть какую-нибудь информацию, потому что Барни из отдела криминалистов позвонил и сказал, что они не нашли следов никаких посторонних субстанций в рюмках на курке сигары и в бутылке рома. «Вы уверены?» — спросил шеф. «Хотя бы в одном из этих стаканов должно быть хоть что-то». В ответ на это Барни, которому не нравилось, когда его компетенцию ставили под сомнение, Выругался и повесил трубку. «Мои мысли на ваш счет поменялись с сегодняшнего утра», — говорит шеф. «Он знает, что Нику нравится мягко подводить подозреваемых к допросу, позволить информации всплыть своим чередом, но шеф не в настроении для этого. Девушка мертва, этот парень пытался сбежать, и шеф хочет получить ответы. Прямо сейчас». «Как я и сказала», «Мистер Аксли готов ответить на все ваши вопросы», — говорит Вал. «Ему нечего скрывать». Шеф пристально смотрит на мальчишку. Тот слишком красив, чтобы вызвать у шефа жалость. Хотя все же заметно, насколько сильно он потрясен происходящим. «Скажите, откуда вы вернулись сегодня утром?» — спрашивает шеф. Шутер кладет ладони на стол и растопыривает пальцы. Он начинает говорить, но его взгляд направлен на собственные руки. «Из порта Стимшип». «Куда вы собирались плыть из порта?» – спрашивает шеф. «Я пытался покинуть остров», – отвечает шутер. «Но вы пропустили свой паром». «Я не пропустил паром», – говорит шутер. «Я просто передумал уезжать». «Вы передумали уезжать», – произносит шеф. «Сынок, тебе стоит придумать объяснение получше». Шеф переводит взгляд на вал. «Ваш клиент солгал, когда сказал, что провел ночь в Вовинет. Он солгал о своем алиби. Потом он попытался попасть на паром Хайлайн с краденным билетом. Теперь я слышу, что он был в порту Стимшип и собирался сесть на паром, отбывающий с острова в 6.30. И, судя по всему, никому не сообщил о своих намерениях, потому что жених сказал сержанту Диксону, что его шафер пропал». Судмедэксперт определил, что девушка умерла где-то в промежутке между двумя часами сорока пятью минутами и тремя часами сорока пятью минутами. Она умерла, и потом он решил сбежать с острова. На основании только этих фактов я могу задержать его по подозрению в убийстве. «Не можете», — говорит Вал. Шеф поворачивается к шутеру. «Будет лучше, если ты расскажешь мне чертовски правдоподобную историю». Шутер по очереди стучит каждым пальцем по поверхности стола, начиная с левого мизинца и заканчивая правым, а затем повторяет всю цепочку в обратном порядке. Вал кладет руку на его предплечье. «Скажи шефу то, что сказал мне», — просит она. «Все хорошо. Я покинул дом Уинбери сегодня рано утром». Начинает шутер. Я пешком дошел до перекрестка с круговым движением и поймал такси, чтобы доехать до пристани. Я поехал туда, потому что... Он замирает в нерешительности и смотрит на вал. Так кивает. Потому что собирался сбежать с невестой. Он собирался сбежать с невестой, думает шеф. Черт возьми, что это за свадьба? Я влюблен в Селесту, и она сказала, что любит меня говорит шутер. «Прошлой ночью после вечеринки мы с другими ребятами поехали в город, и мы с Селестой отделились от остальных, чтобы купить пиццу. Тогда я и попросил ее сбежать со мной». Он замолкает, опускает взгляд на стол, делает глубокий судорожный вздох, затем продолжает. «Я сказал, что позабочусь о ней, что буду любить ее вечно. Ей всего лишь нужно было встретиться со мной на пристани Стимшип сегодня в 6 утра». «В шесть тридцать мы бы сели на паром до Гианиса. В Гианисе арендовали бы машину и доехали до Бостона, а потом улетели в Лас-Вегас и поженились бы там». «Мистер Аксли ждал мисс Отис в порту до шести тридцати пяти», говорит Вал и поворачивается к шутеру. «Я права? Когда я увидел, как паром отплывает, когда услышал гудок, я понял, что она не придет», говорит шутер. «Я и до этого знал, что она может не появиться». Когда она не приехала к шести, я подумал, что она решила выйти за Бенджи. Поэтому я поймал такси и поехал обратно в дом у Инбери. Потому что я шафер и обязан присутствовать на свадьбе, которая все же должна была состояться. «Именно тогда я увидел вас?» – спрашивает шеф. «Да, вы сообщили мне, что мэрит мертва», – шутер качает головой. «Знаете, Селеста боялась, что если мы поступим так, как задумали...» «Случится что-то плохое», — он сглатывает. «Я уверен, она винит себя в произошедшем». «Почему вы мне сразу все не рассказали?» — спрашивает шеф. «Вместо того, чтобы во всем признаться, вы солгали мне, а потом сбежали. Вы понимаете, в какое положение поставили самого себя? Почему я должен верить хоть одному вашему слову?» «Я был потрясен», — говорит шутер. «Я думал, что возвращаюсь на свадьбу». «Но вместо этого вы сообщили, что Мэрит мертва. Я не мог позволить нашей драме всплыть. Селесте пришлось бы подтвердить мою историю, и я пытался защитить ее от этого и не хотел, чтобы Уинбери обо всем узнали. Я был взволнован и запутался, поэтому решил, что проще просто сказать, что я провел ночь с Джиной. Не думал, что вы всерьез станете проверять. Потом я понял, что меня поймали на лжи и решил, что побег станет лучшим выходом из ситуации». Шутер поднимает взгляд на шефа. «Я понимаю, что поступил плохо, но я не убивал Мэрит». «Мэрит знала, что вы двое собирались бежать?» спрашивает шеф. «Как вы думаете, Селеста сообщила ей?» «Мы договорились никому ничего не рассказывать», отвечает Шутер. «Мы собирались бежать по-тихому, уехать с острова и только потом обо всем рассказать остальным». Селеста не собиралась ничего говорить даже родителям, Поэтому нет, не думаю, что она сообщила Мэрит о нашем плане. На мгновение в комнате для допросов наступает тишина. Шеф мысленно прочесывает историю, пытаясь выявить неточности. Есть ли в словах шутера смысл? Есть ли в его истории дыры? Шеф искренне полагается на интуицию, когда сам ведет допросы. История звучит правдоподобно, но верит ли шеф этому парню? «Да». Думает он. Шеф вспоминает, как Роджер сказал ему, что когда Селеста нашла тело, у нее с собой была сумка полная вещей. Она собиралась встретиться с шутером, а потом... А потом что? Мельком увидела нечто, плавающее в воде по пути к воротам? Это вполне возможно. У Селесты с собой была сумка. По этой и лишь по этой причине... Шеф собирается поверить мистеру Аксли. Он встает и кивает вал. «Вы двое свободны». Шефу пора двигаться дальше и побыстрее. Ему еще нужно допросить Тега Уинбери и женщину по фамилии Дейл, кем бы она ни была.